Глава 37 Хотя Элоди ясно сказала, что не приплывёт за Амином раньше полудня, он был на пристани намного раньше. Время размазалось под дню вязкой желатиновой массой. Амин то ходил вперёд-назад по шаткому причалу, то нервно барабанил пальцами по деревянному настилу, то просто лежал, глядя в небо, то вглядывался в воду, надеясь заметить отблески, сиреневой чешуи. «Ну что же так долго?» Он вытащил из рюкзака внушительных размеров бутерброд и бутылку воды. Там же нашёл несколько яблок, заботливо подкинутых стариком Матиасом. Амин сказал ему, что собирается побродить по посёлку и, возможно, попробует выехать на попутках в город. Вдруг работа какая-нибудь подвернётся. Дед одобрил решение, И похвалил за трудолюбие. В тот момент Амину стало очень неловко, что он обманул старика. Но правда была куда непригляднее. Не говорить же, что он собрался весь день ждать русалку на старом причале. Найденные яблоки снова заставили почувствовать укол совести. Амин недовольно поморщился и встряхнул головой, прогоняя неприятные чувства. Едва он собрался откусить бутерброд с ароматной бужениной, как увидел вдалеке силуэт. От волнения Амин икнул и отложил еду. Наконец-то Элоди приплывёт за ним. Он встал и вытера штаны вспотевшей ладони. Но чем ближе приближался силуэт, тем отчётливее становилось понятно, что он не один. Незнакомая русалка подплыла к причалу и подтолкнула Диану от неожиданности Амин не сразу сообразил подать девушке руку и помочь взобраться на помост. Оказавшись на пирсе, Диана закашлялась и устало опустилась на колени. Русалка вильнула хвостом и исчезла прежде чем Амин успел сказать хоть слово: « Что с тобой произошло, где Макс? Амин достал из рюкзака теплую толстовку, и протянул мокрой насквозь Диане. В ответ та разрыдалась. Не в силах говорить, она выла и выступление била кулаками подряхлым доском пирса, пока на костяшках пальцев не появилась кровь. Спутанные мокрые волосы безжизненно свисали с плеч, опухшие глаза покраснели от слёз и морской воды. Больше ничего не спрашивая, Амин сел рядом, накинул толстовку на плечи Дианы и обнял её. Он терпеливо дождался, пока рыдания сменили тихие ровные всхлипывания, и только потом мягко отстранился. Амин решил больше не спрашивать про Макса, чтобы не провоцировать новый поток слёз. «Голодная?» — спросил он, кивком показывая на бутерброд. Диана помотала головой и попросила только попить. Амин с готовностью подал ей бутылку. «Не надо извиняться», — сказал он, увидев, что Диана собирается что-то сказать. «Я хотела поблагодарить, что не стал успокаивать», — хриплым голосом ответила она. «Наверное, я выгляжу жалко». Амин безразлично пожал плечами. «Какая разница?» «Никакой», — согласилась Диана и вздрогнула не то от холода, не то от недавних рыданий. Они замолчали. Вдалеке хохотали чайки, волны с тихим плеском играли в чехарду и падали друг на друга. «Как жизнь может просто продолжаться, если всё так изменилось?» — удивился про себя Амин. Он поднял голову вверх и увидел несколько чёрных птиц. Они кружили над пирсом, хотя здесь... Не было ничего, что могло бы их заинтересовать, птицы не улетали, но и не снижались. «Странные какие-то», — буркнул Амин. Диана бросила на него непонимающий взгляд. «Птицы!» — он ткнул пальцем в небо. «Ведут себя странно». Внезапно девушка соскочила с места. Она сбежала по пирсу на берег и стала кидать в несчастных птиц камни, твари, — крикнула она с силой, швыряя очередной камень, который, впрочем, как и все другие, не долетел до мишеней. «Горите в аду!» Амина эта картина привела в замешательство. Она сошла с ума? Чем ей не угодили пернатые? «Что ты делаешь?» — наконец крикнул он и направился к берегу. «Это же просто птицы!» «Это стукачи смерти!» — зло прошипела Диана. «Они забрали Макса!» На последних словах её голос задрожал. Она стиснула зубы до скрежета и проглотила слёзы. Амин не знал, что ответить, и стоял растерянно, перебирая пальцы. «Они его заклевали», — продолжила Ди, с ненавистью глядя в небо. «Или истязают до сих пор. Не знаю. В любом случае его больше нет. Я потеряла единственного человека, которого смогла полюбить. Зачем тогда это всё?» Она неопределённо показала рукой вокруг и бессильно опустилась на берег. «Что я здесь вообще делаю?» «Он хотел спасти тебя?» «На кой чёрт мне это спасение без него? Чтобы что? Прожить долгую жизнь, полную вины и сожаления о том, что его нет рядом?» Амин не ответил. «Просто не знал, что сказать». Он попытался понять, что Диана чувствует, но не смог. Его жизнь нельзя было назвать радостной, но он никого не терял. Пожалуй, только маму. Но она жива, и он обязательно найдёт её. Если ты сдашься, его жертва будет напрасной. Макс сделал всё, что мог, так ведь? Ответить Диана не успела. Из воды выглянула Элоди. «Вы уже пришли?» — русалка нервно хихикнула. Нехорошее предчувствие заскоблило где-то в грудной клетке. Амин сглотнул. «Марго?» — спросил он неестественно высоким голосом. «Она скоро будет. Ей помогают. А я приплыла вперёд, хотела предупредить». Элоди говорила сбивчиво и часто оглядывалась назад. «Что случилось?» «Она ранена. Сильно». элоди ты пугаешь», — слабо проговорил Амин, хватаясь за призрачную надежду. «Марга рассказывала много про русалок. Она говорила, что вас ранить серьёзно почти невозможно. На вас же укусы акул заживают за час. Кто может ранить русалку?» «Другая русалка». Эллади с сочувствием посмотрела на Амина. Его глаза наполнились слезами. Вокруг всё расплывалось. В горле противно клокотал ком с привкусом крови. Диана аккуратно усадила его на берег и зашла в воду. Словно через какой-то длинный тоннель до Амина долетал их разговор. — Разве она может здесь погибнуть? У вас же территория жизни или как там? «Она же не человек!» — развела руками Элоди. «Давно птицы рядом летают?» «За мной следят», — отмахнулась Диана и что-то прошептала на ухо русалки. Та виновата пожала плечами и ответила. Камилла набрала три бутылки её крови. Кровь русалок обладает огромной силой, особенно такой, как Марга. «Какой такой?» переспросила Диана. «Марга слышит волны. Это очень редкий дар. Вода с ней вроде как... говорит». «Не может быть», — побледнела Диана. «Я хочу её видеть», — вмешался Амин. Как будто услышав его слова, из воды показались три русалки. В руках они держали что-то похожее на гамак из водорослей. Не дожидаясь, пока русалки окажутся ближе, Амин пошёл им навстречу и помог вытащить гамак на берег. Марга казалась необычайно бледной, даже синевато-коричневый хвост утратил привычное сияние и поблёк. Её грудь тяжело поднималась, глаза были закрыты, и без того острые черты лица стали ещё острее. Амин прижал к груди руку русалки и погладил тёмные волосы. «Я же обещала, что мы ещё увидимся», — Марга посмотрела на Амина помутневшими глазами. «Пообещай, что мы будем видеться каждый день», — дрогнувшим голосом проговорил он. «Мой храбрый мальчик». Она коснулась его щеки холодной ладонью и слабо улыбнулась. «Как прекрасно, что ты был на том корабле». «Почему ты сдаёшься?» «Не смей! Это не моё тело, не моя сущность. Я скоро буду свободна, Амин. Это сделал ты. Ты напомнил мне, что быть Ларелее не дар, а проклятие. За двести лет я забыла, а ты напомнил», — повторила Марга и шумно с хрипом вдохнула. Амин склонился и коснулся головой её плеча. «Я не хочу. Оставаться без тебя не хочу», — прошептал он, и из глаз покатились слёзы. «Ты должен найти маму, помнишь? Мерлузы помогут тебе. Где Макс и Диана? Их ещё нет?» Неожиданно встревожилась Марга. «Я здесь». Уже некоторое время Диана сидела рядом и тихо наблюдала за происходящим. На её лице отражалось смятение. Она осторожно, будто боялась сделать больно, коснулась локтя русалки. «Интересно, её локоть такой же холодный, как ладошки?» — не к месту подумал Амин. Ему вдруг нестерпимо захотелось укрыть Маргу. Он бросил косой взгляд на толстовку, лежавшую неподалёку на берегу. Видимо, Диана оставила её там. «Возьми мою кровь», — с этими словами будто по команде одна из русалок подала Диане прозрачный бутылёк. «Выпей половину. Сейчас, пока я жива». Она выжидающе замолчала, и девушке ничего не оставалось, как сделать крупный глоток под прицелом пытливых взглядов. «Теперь ты связана с царством мёртвых», — продолжила Марга. «Если она причинит вред тебе...» то разрушит свою империю. Но я же не ты смертная, но умереть можешь лишь от старости, иначе смерть потеряет мир мёртвых. Во вторую половину добавь каплю своей крови. Внезапно Марга захрипела. Слова давались ей всё тяжелее. Амин испуганно схватил русалку за плечи. Он беспомощно озирался в поисках помощи, но все вокруг только виновато опускали глаза. «Пусть Макс выпьет это только после», — Марга перевела дыхание. «Того, как меня заберут. Амин, ещё бы тебе. Но помни, кровь русалки можно использовать только раз в жизни. Мне не нужна твоя кровь хочу, чтобы ты жила. Я была рождена человеком, а жизнь провела чудовищем. Позволь же мне освободиться. Даже смерть не заставит меня забыть тебя». Море вдруг неестественно зашумело. Это не было похоже на обычный плеск воды. Волны по-прежнему накатывали на берег, Растягивали белую пену по гребешкам, но делали это с необычайным шумом. Амин вдруг понял, что они говорят. Совсем как люди. Со всех сторон слышалось их бормотание, то разборчивое, то бессвязное, на знакомых языках и не очень. Русалки закрывали уши руками и корчились, будто этот звук причинял им сильную боль. Вода заговорила. «Марга жила с таким фоном двести лет», — простонала Эллади. «И всё равно поднималась ко мне каждый день», — с горечью подумал Амин. Он посмотрел на Маргу, и по щекам покатились слёзы. Она в последний раз улыбнулась, закрыла глаза, и её рука ослабла. Горячая боль разлилась по телу Амина. Горло сжало кольцом паники. Он хотел кричать, плакать, швырять всё вокруг, но не мог пошевелиться, только продолжал сжимать ладонь мёртвой русалки. Отовсюду послышался неприятный хрип. С отвращением Амин наблюдал, как тело Марги покрывают грязные ползучие куски глины. Йошо, догадался он. Как я мог думать, что они симпатичнее? Амин ощутил, как горлу подступает тошнота. В каком-то немом иступлении он стал хватать эти мерзкие куски и швырять в стороны. Амину на мгновение показалось, что достаточно очистить тело Марги от этих грязных ошмётков, и она оживёт. Но чем быстрее он их раскидывал, тем больше их появлялось. «Не надо!» — Диана ласково взяла его за руки. «Это не поможет». Она обняла оцепеневшего Амина и погладила по спине. «Уходи с русалками. Я думаю, здесь небезопасно». Амин проследил за взглядом Дианы и увидел огромную стаю чёрных птиц. Удивительно, как он не заметил их раньше. Рядом блеснул сиреневый хвост, кто-то взял его за руку. «Элоди», — понял Амин и безвольно последовал за ней в воду, подчиняясь мягким движениям. Только когда причал скрылся из виду, он почувствовал, что крепко сжимает в руке пузырёк с ярко-голубой жидкостью.